Глава двадцать Весь день к хуям. Вроде и решаю рабочие вопросы. Мне всегда есть чем заняться. Но, блядь, любая херня до предела доводит. На взводе я. Знаю, что притушить это нужно. Умом знаю. Но как это, сука, сделать? Вот сейчас уже хуй его разберет. Чем бы сегодня не занялся, мысли в одну сторону утекают. К вечеру. Что там будет? И как? Понятно, без боя Арину не отдадут. Генерал просто так не согласится. А серьезный конфликт – не вариант. Время займет. Ресурсы. Но не тот сейчас момент, чтобы до такой степени все ставки взвинтить. Опасно обострять. Атака идет. Надо разобраться, кто именно игру против нас ведет. Если решу этот вопрос, тогда другое дело. Но, блядь, тут же не только в этом проблема. Генерал – дед моей дочери. И если вражда между нами по полной пойдет, то как все в итоге разруливать? Башка трещит, когда вариант за вариантом прокручиваю. Еще и отец названивает. Убираю телефон. Нет, не до разговоров мне. Разберусь, потом пообщаемся. А сейчас не о чем говорить. Только время впустую тратить. Мне результат нужен. Быстро. Реальный результат. Сегодня. Это четко понимаю. Арину забрать и дочь. Брак оформить. Все по закону сделать. Маша должна мою фамилию носить. Блять, время пиздец медленно тянется. Будто на медленном огне поджариваюсь. Терпения больше нет. Выхожу из офиса. Опять звонок отвлекает. Смотрю на экран. Снова отец. Нет, пока не до обсуждений. Сперва разберусь, после говорить будем. Выезжаю к Арине. До такой степени накален, что и мысли в башке нет. Пустота. Один рефлекс работает. Взять свое. Любой ценой забрать. Паркуюсь там же. Напротив подъезда. Прямо под ее окнами. Жду. Минута проходит. Две. На крыльце появляется Матвей. Предсказуемо. Куда же без этого уебка? Он идет в мою сторону. Останавливается возле тачки. Открывает дверцу. «Я не к тебе», — заявляю мрачно. «Я в курсе», — кивает. Рядом усаживается. Понимают, что у меня руки связаны. Не разбивать же ему ебало прямо у Арины во дворе. Без того хватает напряга, чтобы дальше усугублять. Если схолестнемся, это подпортит момент. А момент и так хуевее некуда. Не отпускает меня после разговора с Ариной. Но тут отпустить не может. Но я иначе на ситуацию теперь смотрю. Трезвее. Генерал же костьми ляжет, а дочь не отдаст. И внучку. Арина может выйти. Поняла, что злить меня не нужно. Поэтому она соберется. Сделает все, как я ей сказал. Но генерал такое не примет. Не верю, что так просто отпустит их со мной. Значит, будем выяснять. Но до чего дойдем? И каким путем все разруливать будем? Большой вопрос. Так что пока приходится общаться с Матвеем. Этого гонца трогать нельзя. Я за Ариной. Сразу перехожу к делу. Молчит. Мы договорились. чекаю. Знаю. Наконец, выдает Матвей. Внимательно на меня смотрит. Но и где она? Рявкаю. Спускается? Нет. Говорит. Охуеть, блядь. Она не может сегодня. Продолжает ровно. Сам догадайся, почему. Пальцы в кулаки сжимаются. Как могу себя в узде держу. Трудно это дается. Пиздец. Но я все преодолеваю. Срываться не стану. Не тут. Не в этот момент. Сегодня не получится, повторяет Матвей, как будто для дебила растолковывает суть. У Арины не то состояние. Ах, состояние, блядь, у нее не то. А я, сука, спокойно все глотать должен. Одно предательство за другим. На полном похуе. Состояние у нее. Запизделась, вот и все состояние. А теперь, когда до этой суки дошло, что за все отвечать придется, теперь ее кроет. Но ее и близко не кроет, так как меня. Пускай дочь берет, говорю, выходит. Похуй мне, что там у нее хотя внутри скребет, царапает по ребрам. Похуй, да, она по заслугам огрести должна. Но похуй мне не до конца. Хочу нормально все решить, без лишнего шума. «Ты меня слышал?» – бросаю резко. «Ага, слышал», – отвечает спокойно. «Тогда давай, наверх двигай!» – рычу. «Объясни, что без Арины никуда отсюда не уеду. И без моей дочери тоже». Тянет. Так и продолжает на меня смотреть и в глазах у него сейчас как будто бы даже, блядь, осуждение. Ни себе, какой защитник нашелся. Зря ты так, резко прикладывает Матвей. Чего? Не понимаешь? Кривица дальше взглядом буравит. Не тот это случай, чтобы так давить. Тут и меня срывает, почти. Не помню, говорю. Что ты не помнишь? Чтобы я у тебя совета просил. А это тоже зря. Замечает вкратчиво. Зря. У меня аж кулаки тяжелеют. Так и тянет его ебучую рожу в кровь разъебать. Да хуя он выебывается, смотрю. По-хорошему, его бы вообще из тачки не выпускать. Уебать до кровавых соплей. До хруста костей. И если он мне успеет в ответ врезать, это даже к лучшему. Башку прочистит. Со стороны виднее, прибавляет ублюдок. Да ну, скалюсь. Ага, так говорят. — выдаёт. — Поэтому ты бы прислушался. Точно нарывается. А может, это и есть план — сбить меня? Время потянуть. Отвлекусь на этого урода, только потеряю при этом. — Ты с херали мне по ушам ездишь? — спрашиваю. — Да хера умник? — не отвечает. Мрачнеет. По глазам видно, что он сам бы явно не прочь мне в ебало зарядить. А нельзя. Тут мы оба связаны. Иди. На выход киваю. И если Арина с дочкой сама не выйдет, то я за ней поднимусь. Генерал, походу, гостей ждет. Долго ждать не заставлю.